Глава восемьдесят девятая. Проличный груз. Самая грустная для меня глава этой книги. То, в чем немыслимо, сложно признаваться. О чем не то что не хочется, порой чисто физически не можешь рассказывать. О чем старается молчать каждый практикующий медик. к чему постоянно возвращаешься в горьких мыслях. Или выпив больше бокала, или в моменты какой-то внутренней обнаженности некой молитвы, каждый раз вновь и вновь повторяя про себя. Как же так? Почему? Можно ли было сделать иначе? Те самые ситуации, пройти мимо которых в медицине невозможно. Потери, и всепоглощающее чувство вины, которые навсегда останутся с тобой, которыми нужно смириться и как-то жить дальше, иногда безутешно рыдая, пытаясь в негуманных дозах поглощать коньяк и каким-то образом выживать, потому что так надо. Именно с протокольными тазовыми родами связаны два случая, оставшиеся в моей профессиональной, да и не только, конечно, жизни, огромной, неприходящей болью. Первые из них начались в срок и развивались гармонично. Отличная динамика, ребёнок некрупный. Девочка, занимавшаяся на моих курсах, на схватку вела себя замечательно, быстро и хорошо раскрылась. Но во втором периоде, когда ягодички уже должны опускаться, схватки затихли. Напомню, Тазовые роды. Идеально или никак? Но доктор зачем-то пошла на компромисс. А я, чего никогда себе не прощу, повелась и не стала возражать. Роды ослабли. Давайте все-таки попробуем окситоцин. Что по нашему с ней предыдущему опыту уже являлось вмешательством, признанием того, что тазовые роды не идут правильно. Согласно роддомовским протоколам, это стандартные действия, а родовая деятельность, мы ее стимулируем. Но с точки зрения метода Мэри Кронг, в принципе, поддерживаемого доктором, почему я и взяла с ней те роды, это даже не компромисс, а все, финиш. Примерно то же самое, что в разгар футбольного матча вдруг ни с того ни с сего начать играть руками. Поставили капельницу, на фоне которой должно непрерывно мониториться сердце. Рожницу пришлось уложить на кровать с КТГ. Довели ребенка до выхода. Родили тельца, но голова никак не выходила. Доктор крутила обмякшее тельце во всех направлениях, но так и не могла вынуть голову. Минут, наверное, десять. В каждую из которых от тебя отваливается кусок жизни. в ясно осознаваемом и непереносимом ужасе, что прямо сейчас на твоих глазах наступает смерть. А по контрасту с проживанием того, что обычно происходит нечто противоположное, передать это состояние особенно сложно. Наверное, только те медики, которые часто сталкиваются с уходом людей, кардиологи, онкологи, хирурги — могут отнестись к такому проще, легче, что ли. А когда работаешь в сфере, где на твоих глазах постоянно происходит рождение жизни, проживать минуты, в которые наблюдаешь ее уход, физически невыносимо. Позвали других докторов. Позвали главврача, бежавшую через два этажа. Когда, наконец, извлекли эту бедную головку, стало понятно, Ребенок в состоянии клинической смерти. Реанимация уже примчалась в бокс, минут за семь как-то завели сердце, и потом еще долгое время остро стоял вопрос — выживет, не выживет. Выжил. Знаю, что имеет серьезные проблемы по здоровью и развитию. И я принимала участие в том, как и каким он появился на свет. Нет, не вела роды, ничего не решала. Если бы имела такое право, решила бы иначе, но находилась там. Хотя и не держала роды в руках. По протоколу тазовые принимает только доктор, как осложненные, требующие высочайшей степени ответственности и высочайшего уровня профессионализма. Когда работали в 22-м роддоме, тазовые тоже порой принимали акушерки. И все, что требовалось от нас по методу Мэри Кронг, только подставлять руки или бежать в операционную. А по Цавьянову, по замшелым, безнадежно отставшим от современного акушерства в частности и от жизни вообще правилам почти вековой давности, тазовые роды считаются настолько сложными, что принимать их имеют право исключительно доктора. Поэтому то, что все находилось не в моих руках, хоть немного облегчает измотанную душу. Когда ребенка увезли в реанимацию, главврач страшно кричала на нас с доктором. "Доигрались «Да с человеческими жизнями. Я вышла в коридор и упала. Гипертонический криз. Пришлось откачивать еще и меня. Главврач потом добавила уже снисходительно. Ну чего ты? Вот зачем такая худая? Жрать надо больше, броней обзаводиться. А с таким... Набором суповых костей нашей работы не вынести. И через час, когда из реанимации сообщили, что сердце заработал, вроде как стабильный ребенок дышит, пусть на ИВЛ, но подавая определенные надежды, все обсуждали случившееся уже с более или менее оптимистическим настроем. Для статистики роддома важно, чтобы у них никто не умирал. Смерть ребенка в родах — чудовищная ЧП. Даже если он остался тяжелым. страдает ДЦП, находится в паллиативном состоянии, для показателей все равно лучше, чем констатация смерти. А всего через полгода мы с тем же доктором ощутили на себе действие закона парных случаев. Ходила на мои курсы симпатичная, осознанная, взрослая, 39 лет, умная женщина. Приятная, одухотворенная, с прекрасным чутким мужем. Их роды развивались весьма любопытно. Воскресенье. Они на второй, самой важной лекции «Родить легко» о схватках и боли. В перерыве подходит. Ин, кажется, излились воды. Посмотрела. Да, действительно, воды. Говорю, лекцию нужно обязательно дослушать. Как проживать схватки, как проживать родовые ощущения – самое главное. Тем более, что их у тебя пока нет. Рожница, ответив «Да, все хорошо, я не волнуюсь». В мокрой юбке дослушала лекцию. к концу которой у нее начало подтягивать внизу живота. Отлично, значит, роды запускаются. И, несмотря на дородовое излитие вод, все потихоньку пошло как положено. По завершении лекции разъехались по домам, они за собранными в роды сумками, я за формой и прочим необходимым. В шесть вечера, всего через пару часов, встретились в роддоме. Схватки шли активно, открытие два пальца. А в половине десятого То есть еще через 3,5 часа раскрытие стало уже полным, то есть роды развивались правильно, быстро и легко. Ребенок небольшой, срок всего 37 недель, идеально тот самый гармоничный ход процесса. Второй период протекал так. Женщина сидела на родильном стульчике. Я рядом с ней на табуретке. Она обвивала руками мою шею, практически лежа у меня на плече. Ее уже активно тужило, я ответно обнимала ее, ощущая какие-то физиологические движения, словно держишь за плечи женщину, которая уж, простите, ходит в туалет по-большому. Ей трудно, она держится за тебя, и все идет как надо, согласно природе и физиологии. Женщина вот-вот родит, будто облегчится. пальцами чувствую что с каждой схваткой ребенок все ниже ягодички практически выходят наружу думаю если она и дальше останется в темноте в ощущении чистой природы и физиологии то скоро все случится и вероятнее всего благополучно но это был уже не двадцать второй роддом и у нас с доктором уже имелся нелегкий опыт печально завершившихся родов. после чего мы огребли по полной программе и даже больше. Прежде всего, за несоблюдение протокола, что инкриминировали нам в качестве первой и единственной причины неблагополучного финала. Я отлично понимала, что не имею права оставаться с ней и с ее родами наедине и дальше. Что должна, обязана досконально соблюсти протокол, позвав всех, кого положено. Набрала врачу. Рожаем, приходите. с ощущением, что приглашаю множество совсем ненужных зрителей в тихий, спокойный полумрак, где страдающему запором человеку уже почти удалось облегчиться. А дальше все по протоколу. Пришел наш доктор, потом еще один, затем две акушерки, следом еще неонатолог и реаниматолог с бригадой. Включили свет, стали перемещать роженицу с родильного стульчика на кровать, высоко задирая ей ноги. И человека, который тихо сидел в темноте, совершая интимное физиологическое действие, внезапно выставили на яркий свет и обозрение множества чужих глаз, уставившихся ему в промежность. А ко всему в родильный бокс влетел еще и запыхавшийся дежурный доктор. У нас ЧП привезли с отслойкой, там, скорее всего, труп. Бедная роженица, как вспугнутый зверь, в ужасе распахнула глаза. «Что? Какой труп?» Но дежурный доктор уже убежал. А на нее все стали кричать, указывая, что делать. Дышите, тушьтесь, расслабьтесь. Адский, безумный, невозможный хаос, подготовили капельницу с окситоцином. И в тот момент, когда половина ребенка уже снаружи, схватки прекратились совсем. Представьте, лежит кошка в уютном. В тёмном, тёплом логовище и спокойно себе рожает. Как вдруг туда протискивается огромная злобная собака и начинает оглушительно лаять. Что будет с кошкой? Она испугается, сожмется, вздыбится и перестанет рожать. Точно так же испугалась и съежилась моя несчастная роженица. Пуповина пережата. ребенок не дышит. Половина торчит наружу. Схваток нет, все на женщину кричат. Она пытается тужиться без схватки. Включают капельницу с окситоцином, сразу же начинают увеличивать дозировку, но ничего не происходит. И снова отваливаются от меня куски жизни. Снова понимаю, наступает очередной апокалипсис, а я ничего не могу поделать. Плод простоял на выходе минут пятнадцать. Второй доктор, стараясь подтолкнуть его с другой стороны, давила роженица на живот, то есть фактически на голову ребёнка, предлежание-то тазовое, вынули на вид совсем неживого. Стали откачивать. Первичная реанимация — запустить сердце и обеспечить дыхание. Два человека делают несколько нажатий на грудную клетку, потом вкачивают воздух в легкие мешком амбу. Потом опять несколько нажатий и вдох. И так две минуты. Потом пауза, тишина. Все пытаются услышать, есть ли хоть один звук сердца. Нет. Следующие две минуты невероятно активных действий, крики «Качаем, качаем, качаем!» И опять тишина в палате. Тишина в сердце. чувствуя, что вместе с ребенком из меня тоже уходит жизнь, прирастаю к полу, отдала бы всё на свете и еще столько же только бы ничего этого не происходило. Откачивать положено в течение двадцати минут. если за это время не спустили сердце всё. но на шестнадцатой минуте уловили несколько слабых сердечных тонов, быстро загрузили в мобильный кувес и увезли. А мне осталось только ободрять и успокаивать родильницу. Он еще может восстановиться. Давай надеяться, что все будет хорошо. Не знаю, как я это пережила. Не знаю, как переживает эта взрослая умная женщина на руках которой уже не первый год ребенок в просторечии называемый овощем. Не знаю, как переживает это ее прекрасный чуткий муж. Они думают, что мальчику повредили череп, когда выдавливали. Главное, что не перестает терзать Вызывая порой тяжелейшие страдания, неотвязные мысли, могла ли я взять на себя ответственность, на что в роддоме не имею никакого права, и никого не звать? Мы с ней сидели в темноте. Она меня обнимала и все продвигалось. А вдруг, если бы я никого не позвала? мы бы так и родили как сходили в туалет вдруг и дальше мучительная развилка ведь могло случиться и так что я никого бы не позвала но потом все произошло так же сложно тогда действительно осталось бы целиком и полностью виновата нарушив все протоколы этот груз со мной навсегда.